Глава 17. Лола и Стефана мчались по автостраде к Вероне. После удачного эфира программы 4 касаться и похвал директора канала, настроение было боевое. Настораживало, что полиция, назначившая пресс-конференцию, вдруг отложила мероприятие, а информатор Дана ушел в подполье. Журналисты, которые собрались сюда со всей Италии, были на чеку. Кто-то из них выбрал дом Умберто и после репортажа расположился неподалеку. Но большинство заполонило бар Дворца Спорта, держа мобильники на готове. В воздухе повисло напряженное ожидание. Все понимали, что после того, как полиция так осрамилась с экспертизой продуктов выстрела, она должна сделать ответный ход и выйти, наконец, на преступника. Почти всю дорогу Лола и Стефана обсуждали психологический тип Умберта, и подходит ли он под профиль убийцы пытались вспомнить других свидетелей из спортивного комплекса и даже того незнакомца, который прежде жил с Трифоне, но все дискуссии и подозрения неизменно приводили к директору театрального агентства. Они просвистели указатель поворота на Модену, и тут позвонила Дана. «Не знаю, что делать и куда податься, чтобы не пропустить что-то серьезное». Она говорила, как всегда, быстро и взволнованно. «Тревожит это затишье, после которого почти всегда следует прорыв». «Наши коллеги уже с кофе на коктейли перешли, а я вот думаю к отделению полиции подъехать. Как считаете?» «Давай так и сделаем. Жди нас там у входа», – скомандовала Лола, хотя совсем не была уверена в правильности решения. «Часа через два подъедем». Не успели они проехать Монтову, как снова запел мобильник. «Лол, я здесь у входа, но ты же знаешь, что у них квестура в не огромная. Мы с такими последнее время не сталкивались». «Машины полицейские выезжают часто. Я бы пристроилась сзади, как мы обычно делаем. Но за какой?» «Да, так мы ничего не узнаем», – озадаченно проговорила Лола. «У меня есть съемка. Когда-то из автомобиля замначальника полиции выходила. Сейчас посмотрю, есть ли там регистрационный знак виден», – сообщил Стефана и схватился за камеру. «Вот, пожалуйста, передавай». Он нашел нужный кадр и продиктовал номер. «Да ты кладезь неизведанных возможностей», – пошутила начальница. Стефана гордо напыжился. «Отлично. Теперь остается надеяться, что Себастьяна еще в полиции не свалил на какое-нибудь задержание, о котором мы ничего не знаем», — отозвалась Дана. «Не каркой, возмутился оператор. Они въехали в Верону, когда зазвонил Лолин телефон. Это опять была Дана. «Ребята, вы где находитесь?» — послышался истошный крик помощницы. «Это какая улица у нас?» Лола без лишних вопросов посмотрела на навигатор, сразу поняв, что дорога каждая минута. «Мы в городе уже, на улице Белотти. Отлично, идите на перехват, а то я полицейскую машину теряю». «Ну что она городит, какой перехват?» – возмутился Стефана, который на полдороге сменил Лолу за рулем. «Ты объясни толком, куда ехать», – бесстрастно среагировала Лола. «Вон они повернули. Кажется, улица Дория. Это как раз будет на пересечении с вашей. Видно, что-то серьезное произошло. Они летят, как угорелые». Лола быстро ввела нужное название в навигатор. «Гони!» – скомандовала она Стефана. «А штрафы ты будешь платить. На твоей машине же едем!» – проворчал он, довольно лихо подрезав синий фиат. «Не до этого сейчас. Жми на газ. Потом с бухгалтерией как-нибудь разберусь». Они пролетели всю улицу Дори и в самом конце, в отходящем от нее переулке, увидели кавалькаду полицейских мигалок. «Готовь камеру», – не раздумывая приказала Лола. «Дана нас сама найдет. Вперед!» «Дай хоть припарковаться-то», – возмутился Стефана. Они увидели, как впереди них из служебной машины выходит Себастьяна, а сзади заезжает автомобиль Даны. «Меня выпусти, а потом припаркуешься, и сразу за мной. Пойду на разведку». Она выскочила из машины, нацепила маску и перебежками двинулась по переулку. Остановившись за выступом кирпичной стены, решила, что в самую гущу людей лезть не будет, чтобы не завернули, а понаблюдает отсюда. У неприметного серого подъезда толпились полицейские. Несколько окон в соседних квартирах были открыты, оттуда выглядывали любопытные жители. Кругом царило бестолковое возбуждение. Часть полиции была в штатском, они постоянно передвигались, создавая видимость пучи деятельности, но многие откровенно толкались без дела. Кто-то отдавал приказания, группа криминалистов с чемоданчиками проследовала ко входу. Несколько обитателей дома рвались к себе в квартиры, пытаясь войти в подъезд, но путь им преграждал полицейский, требуя документы. Кажется, все отделение сюда пригнали. Кого надо и кого не надо. Предполагают, что количеством возьмут. Усмехнулась про себя Лола. «Хотят взять реванш после той оплошности с микрочастицами выстрела». Один из стражи порядка читал какие-то бумаги, шевеля губами, увидев приближающегося Себастьяна, вытянулся. «Информация подтвердилась. Это Урсула Доната. Факт самоубийства проверяется». Сердце Лолы подскочило и остановилось в гортане. «Черт побери! Урсула! Это несчастная, вечно понура, усохшая девушка!» Неужели ее смерть имеет отношение к убийству двух молодых людей? Мысли лихорадочно взвились и забились в голове, как стайка ночных бабочек. Казалось, череп вот-вот разлетится на мелкие кусочки, как упавшая на пол ваза. Надо быстро сопоставить факты. Но что нам известно, кроме того, что Урсула была знакома с убитыми? Тут же всплыло предположение, что девушка была влюблена в Трифоне. Ничего другого сейчас все равно не придумаю, а репортаж надо делать срочно». Она увидела, как, стараясь быть незаметным, но уже приготовив аппаратуру, к ней приближается Стефана, а за ним семени Дана. Техникам догадался позвонить. Тут же налетела Лола на оператора. «Да, только сейчас нас не получится в эфир выпустить. Они же должны». «Значит, пойдем в записи. Только тянуть нельзя, ни в коем случае, пока сюда наши коллеги не нагрянули». «А что произошло-то? Ты знаешь уже?» С сомнением спросила помощница. «Знаю». Отрезала Лола, поправила волосы и махнула рукой Стефана. «Включай камеру». Она вышла вперед. Так, чтобы вход был виден. По головам мазни, что из окон торчат. Ну и по полицейским тоже. Только теперь Себастьяна заметил эту вездесущую журналистку, которая уже стояла перед камерой и нахально вела репортаж прямо от дома Урсулы. Близко она лезть не стала, отметил про себя полицейский. А оттуда, где она находилась, отогнать ее он не имел никакого права. Но что она может сказать и о чем поведать зрителям, если про самоубийство девушки он сам узнал каких-то 20 минут тому назад и сразу приехал на место? Откуда у нее может быть информация? Он видел, как Лола говорила, не переставая. Ее помощница слушала пораженно, кажется, даже схватилась за голову. Лола раздражала его все больше и больше, и чтобы не нервничать по пустякам, он отвернулся. «К криминалистам подойдете?» К Себастьяна подлетел полицейский. «Подойду, конечно. За этим и приехал». Он еще раз оглянулся на тарахтящую журналистку и вошел в подъезд. Поднявшись на второй этаж, он тут же прошел к ванной комнате и, не заходя вовнутрь, остановился у открытой двери. Криминалисты загораживали все пространство и напоминали белых медведей. Они были в стерильных молочных комбинезонах с капюшонами, в бахилах и в тонких перчатках. Образ дополняли маски, натянутые до глаз. «Ну, что там?» — издали спросил Себастьяна. Они подняли головы и расступились. Зам Замначальника полиции представилась жуткая картина. Тело Урсула лежало в ванной, покрытое багряной от крови водой. Голубое лицо с тонким заостренным носом виднелось в изголовье. Длинные распущенные волосы, как водоросли, шевелились в потревоженной криминалистами воде. Такие же синие кисти рук с глубокими надрезами на венах покоились на бортах. «Разбираемся!» Неопределенно ответил один из них, сдвинул маску и глотнул воздуха. «Какие-то идеи есть?» «По виду чистое самоубийство», — уверенно заявил Себастьяна, предполагая зацепить их своей убежденностью и таким образом вызвать на дискуссию. Так и случилось. Со стороны умывальника послышался голос самого низенького и юркого. «Тебе давно к нам надо переходить?» — только взгляд бросил и уже во всем разобрался. «Но почему же?» — не согласился полицейский. «Мне уже доложили, что это самоубийство». Он опять умышленно упустил слово подозрение, которое присутствовало в докладе. «То есть как доложили? Это кто такой постарался?» Возмутился начальник группы и обвел подчиненных строгим взглядом. Каждый молча продолжал заниматься своим делом. Когда замначальник полиции увидел первый раз Урсулу, он сразу определил, что, несмотря на покровительство Джессу, она очень одинока. Поэтому известие о том, что один из компьютеров, с которого приходили анонимные письма Терезы и Трифоны, был ее, не повергло его в шок. Линия преступления сама начала выстраиваться в голове. Любовь к Трифоне, зависть и ревность к Терезе. Вот они, главные двигатели убийства. А когда пришло сообщение о том, что Урсула мертва, и что все указывает на то, что она сама покончила с жизнью, Себастьяна безоговорочно принял эту версию, радуясь, что не придется сажать в тюрьму пусть убийцу, но совершенно несчастную, а может быть, и не вполне нормальную девушку. А теперь все зависело от вердикта криминалистов, и Себастьяна приготовился ждать, изредка отвлекаясь на указания полицейским, работающим со свидетелями. Лола закончила репортаж, и Стефана отослал материал на студию, когда машины конкурентов стали подтягиваться в переулок. «Не опоздали бы в эфир дать!» Запаниковала Лола, глядя, как расчехляют свои камеры операторы с других каналов. Успокаивала только то, что, кажется, еще никто из них доподлинно не знал, что здесь произошло. Лола не волновалась за достоверность информации, которая пойдет в эфир, так как всю историю любви у Солы, которую она придумала на одном дыхании, старательно перемежала такими словами, как «возможно», «вероятно» и «может быть», «не забывая вставлять так мне кажется». Рассказ получился душещипательный, как раз такой, какой нравится итальянскому зрителю. Но Лола понимала, что они как можно быстрее должны узнать, как покончилась с жизнью Урсула и было ли это на самом деле самоубийство. Она не побоялась высказать предположение, что девушка могла убить молодых людей и увидела, как вытаращила глаза Дана, а Стефана оторвался от камеры и яростно зыркнул на Лолу. «Далась тебе эта бедная девушка? Какой раз ты ее в преступлении подозреваешь?» Недовольно прошипела Дана. «Зря ты с этой версией вылезла. Да и где она могла пистолет купить?» «А что, это так трудно сделать?» – рассердилась Лола. «При большом желании на черном рынке купить оружие достаточно просто». «Может быть», – Дана решила согласиться с начальницей. «Мало того, тогда ее самоубийство выглядит совсем по-другому и имеет смысл», – уперлась Лола. «Какой смысл может иметь самоубийство?» Да, она поняла, что Лола вступила в ту стадию журналистского расследования, когда с ней становится невозможно спорить. Угрызение совести, например, с которыми немыслимо жить. Тут же нашлась начальница. Но я тебе хочу напомнить, что это всего лишь версия, и чем больше мы их набросаем, тем лучше. Все, выпускают наш материал, буквально через пять минут. К ним подошел Стефана. Отлично, обрадовалась Лола. В суматохе погони и срочного репортажа они не заметили, как на город опустились сумерки. Уличные фонари еще не включились, и переулок, в котором не переставали двигаться люди, отбрасывая длинные тени, выхваченные ярким освещением на камерных ламп операторов, казались и реальным. «Знаете что? Пойдемте поужинаем», заявил Стефана. «Даже я не заметил, что мы сегодня без обеда». На этот раз все его поддержали. Они расселись по машинам, и стали выбираться на улицу Дория. Бросив взгляд в окно, Севастьяна заметил, как эта проныра Лола закончила репортаж, наконец-то залезла в автомобиль и облегченно вздохнул. Почему-то присутствие других журналистов его совсем не волновало. «Можно что-то внятно услышать? Или нет еще?» Подал голос замначальника, понимая, что время не резиновое. Начальник группы криминалистов поднял голову. «Тебя что в первую очередь интересует?» Насильственная смерть или нет? Правильно. Он посмотрел на зама поверх маски. Это убийство, произнес он буднично. Все подробности прочтешь в экспертизе.